следующие дни Иван по утрам учил я на математике и самым простым физическим задачкам. Поначалу тот неплохо справлялся только с элементарными действиями – сложением, умножением и иногда с делением, так что учить было несложно. Главное, что тот старался, так что прогресс был. После обеда чаще всего они гуляли втроем с Дарьей. Иван постепенно узнавал местные обычаи и учился ориентироваться в городе. Он больше не боялся, что его обнаружат инквизиторы. На Золотую Милю, где располагались бутики для дворян и прогуливалась обеспеченная публика, он больше не ходил. А узнать его по одежде уже было невозможно. Хотя во время одной из таких прогулок он чуть было не выдал себя и не влип в историю. Дарья своими чуткими ушами услышала крики, и друзья пошли по переулку в ту сторону. Они вышли на небольшую площадь, пробились через небольшую толпу зевак и увидели омерзительную сцену. На каменном ограждении небольшого фонтанчика в центре площади на животе лежал юноша. Одежда на его спине была распорота, и двое здоровенных молодчиков лупили парня по спине плетьми. Неподалеку стояла золоченая карета возле которой с улыбкой наблюдал за происходящим немолодой мужчина с длинными темными волосами, стянутыми золотым обручем на лбу, одетый в черно-фиолетовую мантию с золотыми узорами. У незнакомца было узкое и недоброе лицо, тонкие губы с глубокими складками от скул до крыльев носа, орлиный профиль, прищуренные темные глаза. «Что произошло-то?» — спросил Ян какого-то зеваку, стоящего в первых рядах. — Дорогу вовремя не уступил. Растерялся, — угрюмо ответил тот. «И -то — И всего-то, — возмутился Иван. Смотреть, как просто так полосуют парня за такую мелочь, он не мог. Иван дернулся было вперед, еще толком не придумав даже, что именно он будет делать, но и Ян, и Дарья повисли на его руках. — Ты что? Это же сам верховный магистр, — прошепел Ян. «С ума сошел!» — шептала в другое ухо Дарья. «У него тут охраны куча, зарубят без всякой магии!» «Действительно!» Тут он разглядел, что за каретой, прислонившись к стене, беседуют еще человек пять, одетых в точно такую же темную форму, как эти двое, что лупили плетьми юношу. Движение Ивана не осталось незамеченным. Магистр метнул на него взгляд и впился своими черными острыми глазами. Он уже начал медленно поднимать руку, то ли чтобы кликнуть охрану, то ли чтобы воспользоваться силой, но в этот момент рядом с ним вдруг возникла пара солдат в кольчугах, возглавляемая пожилым офицером в кожаной куртке с золотыми наплечниками. Охрана магистра подобралась и тут же оказалась рядом, за его спиной. «Капитан стражи ее светлости, княгини Разеградской и Пиранской, Серж де Беф. что здесь происходит?» Спокойным ровным голосом поинтересовался офицер. Не ваше дело, капитан, отмахнулся от него магистр, но взгляд от Ивана оторвал. Ошибаетесь, ваша светлость. Как раз моё. Не мне вам напоминать кодекс. Будь это какое-нибудь графство, вы были бы в вашем праве, но в независимом княжестве извольте следовать законам. Телесные наказания и казни здесь могут происходить только с повеления моей госпожи и исключительно после ее личного суда. Если же вы считаете, что здесь совершено преступление государственной значимости, то вызывайте инквизицию и везите этого несчастного в столицу». Двое молодцов перестали бить плетьми несчастного и ожидали завершения разговора. Охрана главы ордена положила руки на Эфес и шпаг. «Не зазнавайтесь, капитан». «Будет мне тут каждый!» — прошепел магистр. Офицер невозмутимым голосом прервал его. «Прежде чем какие-либо еще неосторожные слова неосмотрительно могут быть произнесены вами, я напомню, что я сейчас представляю княгиню. Все сказанное мне в лицо будет воспринято свидетелями как оскорбление, нанесенное княгиней лично. Вы знаете, что за этим может последовать?» На главу ордена было страшно смотреть. Глаза горели яростью, и без того тонкие губы сжались в ниточку. «Ваша девочка еще не подтвердила право называться княгиней», — наконец в раздражении произнес магистр. «Именно поэтому находится под защитой титула матери. А право именоваться высшим титулом она подтвердит менее чем через неделю». Офицер, казалось, наслаждался моментом. Он говорил совершенно спокойно, с иронической полуулыбкой. «Это мы еще посмотрим», — бросил глава ордена и махнул рукой своей охране. «Хватит развлечений! Едем дальше!» Магистр отвернулся, забрался в карету и задвинул занавеску на окне. Выпоротого юноша тут же бросились поднимать несколько мужчин из толпы зевак. «Отведите его к лекарю! Княгиня прибудет туда через пару часов и вылечит ему спину!» — крикнул капитан. А затем неожиданно повернулся к Ивану и внимательно посмотрел на него. Немая пауза длилась буквально пару секунд. Наконец стражник отвернулся, так ничего и не сказав, и удалился вместе со своими солдатами с площади.